Глава 61. Магия. Ой, блин, ну хорошо железаться. Проныл уравнитель, отрывая нас с Риером от процесса скрепления, достигнет этой только что договорённости. Вы уже на грани того, чтобы прямо тут на столе перепихнуться, а нам за ним есть вообще-то. Ну давайте же, а займитесь хоть посудой, а то вот эта ураганная парочка возвращается, и что-то лица у них не радостные. Нерадостное, это было ещё очень смягчённая характеристика. И Сайтаре буквально нёсся на нас, и его глаза почти искрили. Очевидно, их с Машей уединённое общение пошло как-то не так, потому что он рявкнул через плечо: "Чёрта, с два ты это сделаешь". "Ты, почему я просто не придушил тебя?" прорычал полудемон, указывая на меня, а в следующее мгновение Альфа перекрыл мне вид. Хотя вот только что сидел на лавке за моей спиной, похотливо притираясь и тиская всё, до чего доставал. А руки у него длинные, однако. «Господи, а Саю-то я! Что плохого сделала? И что со мной не так, если все мужики вокруг мечтают лишить меня жизни одинаковым способом? Почему не прибить или утопить или со скалы сбросить? В чём дело?» — набычился Риер, а я выглянула из-за него, желая задать тот же вопрос — Но он тут же без церемон напихнул меня обратно. Тогда пришлось встать на цыпочки, чтобы хоть чуть выглядывать через плечо Альфы, повымохали некоторые. С чего начать? Я зрительно спросил двоидушный: с подрыва моей репутации или с того, что Элегер втемяшилась в голову, что она теперь должна опекать тебя и поэтому непременно участвовать в этой дурацкой суете с онмищем? «Не её вина, что твоя чёртова защита не работает, как должна», возмутилась ещё невидимая для меня Маша. «Это ты всё сделал кое-как. Я всё и всегда делаю как надо, идеально», огрызнулся Исай Тари. «Если этого недостаточно, то я дам твоей протеже дополнительную защиту, но ни в какие авантюры ты ввязываться не станешь». «И как же ты меня остановишь?» Маша подошла к столу и упёрлась в него руками, сверля своего мужчину прямым взглядом. Запрёшь, если ты меня вынудишь, но гораздо проще мне избавиться от самого источника проблем. Рорик не источник, она жертва, как и многие другие, кого втянули в это дерьмо, не спрашивая. Считаешь, мне есть дело до них всех? Они реально орали на друг друга, и всё, что оставалось нам это наблюдать. Мне есть Нельзя жить, словно ничто поганое, происходящее вокруг тебя не касается. Дополнительная защита Рорки не избавит мир от опасности, которая назревает. Меня и так это никак коснуться не может, и тебя тоже. Почему бы и не забить тогда и не позволить всему происходить своим чередом? Кто-то решил поменять расклад сил в мире оборотней, или что хватит людям быть главенствующим видом? «Мне глубоко пофиг, и тебе должно быть». «Нет», — отрезала Маша и, выпрямившись, сложила руки на груди, словно подчёркивая этим жестом, что на уступки не пойдёт. «Нет?» И Сайтари нехорошо прищурился и наклонил голову, встречаясь глазами со мной. «Ой, божечки, вот что значит испепелять взглядом». «Я сказала нет, и только попробуй». Гнев в голосе девушки был самым настоящим, и от него волоски на всём теле дыбом вставали, обдавая холодом в противовес адскому пламени, источаемому двоидушным. Воздух будто загустел и до такой степени наполнился электричеством, что жёг лёгкие при вдыхании. "Я его отвлеку, а ты сейчас беги так, как в жизни не бегала, Пупс", еле слышно прошептал Риир. Переплатишь и найдёшь себе через время новую игрушку, продолжил спор со своей подругой Полудемон. Не в этот раз, Сай! отчеканила Маша. Ты всегда так или иначе добивался от меня всего, чего хотел, но сейчас услышь меня. Не будет по-твоему. Даже если тронешь Аврору, я не остановлюсь. Всё равно стану искать организатора сонмища. Чёрт, а ультиматум, детка, мстишь мне? Нет. Просто собираюсь поступить так, как диктует моя совесть». «Да провались, твоя совесть!» И Сайтари повернулся к очагу, и огонь вдруг взвился, став на пару секунд тревущим столбом пламени и чуть не спалил бороду, успевшему отшатнуться уравнителю. «Давай, Рори, пока он отвлёкся!» толкнул меня в бедро Риир. «Да как же!» зашипела я вместо побега, прижимаясь к нему плотнее со спины. «Ничего он мне не сделает, и тебе!» Дура. Ага. Сам такой. У меня тут только жизнь наладилась неожиданно, а я прямо возьму и мотну в лес, спровоцировав взбешённого полудемона вышибить дух из тебя. И сайтаре стоял из воянием, наверняка символизировавшим крайнюю степень бешенства около минуты, но затем рванул свой галстук, стёрнул его через голову, швырнул в жаровню и медленно повернул голову в нашу сторону. Хая вздохнула с облегчением, потому что гнева, бушевавшего в его глазах только что, уже не было. Есть в твоём доме что-то по-настоящему крепкое, Альфа, спросил двоюдушный Уриера, расстёгивая и снимая пиджак. И когда уже тут можно будет поесть этого чёртова жареного мяса? Обрадовавшись чудом прошедшему стороной урагану, мы все дружно решили взяться за организацию посиделок. Но Полудем он покачал пальцем, пристально глядя на меня. Нет, нет, нет, оскалился он, начав закатывать рукава. Ты сюда иди. Зачем? снова насторожился Риер. За тем, что печать буду проверять и выяснять, с чего вдруг обвинён мне в профессионализме своей женщиной. Расслабся, Альфа. Мне уже ясно дали понять, что физическое устранение прямого раздражителя не решит моей проблемы в целом. «Так что твоя блондинистая мелочь в полной безопасности», — ответил Исай Тарий, зловеще ухмыльнувшись, добавил. «Пока». Не ожидая ничего хорошего, я поплелась к двоедушному. И он стиснул мою ладонь в своей, вторую располагая на горле. Покосившись в сторону, я заметила, что все внимательно наблюдали за нами. Маша с открытым предупреждением, уравнитель с нескрываемым любопытством Ариер весь подобрался, — будто готов был стартануть, е2 потребуется. Я понял, что ты такое Аврора. Процедил Сай и его лоб пошёл озабоченными морщинами, и даже выступил пот. Почему-то мне пришло в голову, что он очень старался в этот раз не дать своему демону выйти на поверхность, удерживая его близко, но всё же не отдавая главенствующей роли. Что? спросила нервно сглотнув, ожидая уже пережитых жутких ощущений. Ты геморой. Конечно, у меня его не было никогда, но судя по тому, что слышала от людей, ты он и есть. Нечто мелкое, но доставляющее массу неудобств и раздражения. "Сай", супроком произнесла Маша. "А что, дорогая? Я же это не с целью обидеть, а просто пытаюсь дать определение такому, хмм, явлению, как твоя новая подруга. Между прочим, это вроде как почётно. Давно никому не удавалось меня настолько достать. Лет 50. Сказав это, он расплылся в ленивой, обольстительной улыбке и посмотрел на неё так, что у меня едва жаба зелениучая не заквакала от зависти. Вот как так-то, только что он злился до безумия, а несколько минут спустя гладит с такой теплотой и нежностью, будто вспомнил лучшие моменты в их жизни, не снимая при этом руку с моей шеи. Я тактично кашлянула. Напоминая, что он тут делом как бы занимается, полудемон сосредоточился, позволив лишь на долю секунды засечь темноту другой сущности в своих глазах, и сразу отпустил меня. Всё, я понял, изрёк он, помрачнев. Надо же, в этот раз я и заметить ничего толком не успела. Только разве что кожу покалывало, да внутри всё похолодело от ощущения, глянувшего на меня из зрачков человека потустороннего. Усевшись за стол, Исай Таре задумался, постукивая пальцами по гладкому дереву и кривясь периодически своим мыслям. За это время по вызову Риера успела явиться пара охранников и принести посуду и пару бутылок коньяка. Плеснув золотистого напитка в стакан, Альфа послал его по столу к полудемону, и Сай осушил тот одним глотком, вернувшись к выстукиванию тревожного мотивчика. «Признавайся уже!» Вздохнув, Мягко сказала Маша, садясь напротив него, а когда двоедушно и заносчиво вскинул голову, явно собираясь возразить, выставила перед собой руку и покачала головой. «Не начинай, Сай. Я прекрасно знаю, как ты выглядишь, когда понимаешь, что облажался». «Я не облажался», — ощетинился мужчина. Но, к сожалению, проявил некую небрежность. «И чем нам всем светит твоя небрежность?» — насупившись, спросил Риер, наливая и себе. Двоедушный промолчал, а вместо этого подвинул стакан, требуя новую порцию горячительного. «Насколько всё плохо?» «Мне надоело ждать объяснений. В конце концов, меня это напрямую касалось». «Связь, Аврора. В твоём случае она работает в двух направлениях», — отвечал Сай так, будто выдавливал слова из себя по капле. «Когда я ставил печать, то почувствовал утечку энергии ещё в пару десятков направлений». но не придал этому особого значения. "Ну да, через меня защита и обзавелись все ребята", кивнула я, переваривая информацию. "Поэтому печать не работала как надо? Типа из нормальной дозы получилось гомеопатическое? Две стороны, женщина. Печатью обзавелись не только связанные с тобой щенки, но и ваш загадочный кукловод". "Охренеть", прокомментировал Новасти Альфа. "Чем дальше, тем веселее". Но, ну, а с другой стороны, возможно, это же не так и плохо. Твоя система с жертвами, она как работает? Почему бы тебе не поднапрячься и не выследить организатора? А и правда, было бы здорово раз и готово, как говорится. Мерзавец на блюдечке с золотой демона коёмочкой и никаких тебе экспедиций и военных операций. Хоть по теории зеброидности жизни должна же на стати белая полоса. Ну нет у меня никакого желания участвовать ни в каком эпическом бардаке. И разве это странно? Все проблемы в жизни я постоянно решала сама, но это не значит, что откажусь от того, чтобы они волшебным образом рассосались, без моего участия, или кто-то по-рыцарски расправился с ними, опять же, не привлекая непосредственно меня. Готова ободряюще махать платочком с трибуны и повязать любимый лифчик на копье. Я покосилась на Альфу, представив намек его с копьем. Блин, да не то копье, тьфу! Альфа, неужели ты думаешь, что была мне когда-то необходимость выслеживать свои жертвы, если они в курсе, что по условиям сделки, отказавшись платить, имеют шанс потерять разум? Дразнить демона себе дороже. Сюрприз. Как-то этот аспект никто не озвучивал, но у меня и условия постановки печати были эксклюзивны. Призыв, вздохнув, пояснила Маша. Он их призывает, когда ощущает, что они могут его насытить. Но этот вариант нам не подходит. Учитывая наличие множества других ячеек сонмища, вроде тех, что привязаны к авроре, которые он способен прихватить с собою и устроить светопредставление по дороге, нахмурился Риир. Точно нет. Двойдушный влил в себя очередную порцию коньяка и снова постучал по столу пальцами. Дело не в том. Печать этой особи была поставлена на таких условиях, что даже я не могу посягнуть на её свободу воли, заявил он и поморщился. Это же распространяется и на остальных. Интересненько, нехорошо прищурилась Маша, переводя взгляд с Сая на меня. Что-то я не слышала упоминания о, о каких-то особых условиях. За особые услуги, очевидно. Ой, кажется, воздух стал потрескивать. Вот только вспышки ревности от единственной недавно приобретённой подруги мне не хватало. Условия были, честно призналась я, опережая реакцию напрягшегося двоюдушного Но я совершенно не стремилась к их исполнению изначально. И вполне можно признать, нарушила их прямо сейчас. «Объяснись», — отрывисто бросила девушка. И Сайтари, эм, вежливо попросил меня быть для тебя голосом разума в ситуации, ну, ты знаешь какой, взамен защита. Голос разума после того дебоша в клубе из меня сама, понимаешь, тот ещё был. А теперь вообще выходит, втягиваю тебя в авантюру. Честно признаться, я считаю, что получила печать незаслуженно, а значит, Сай имеет полное право меня её лишить. А вот только этого сейчас не надо. Отмахнулся полудемон и довольно охмыльнулся Маше. Ревнуешь, милая? Мы здесь чёртовы глобальные проблемы решаем, Сай. Сверкнула на него глазами девушка. Итак, если мы представим себе действие печати как непроницаемый круг защиты, то выходит, кукловод может добраться до мозгов Рорки, потому что по случайности оказался внутри этого круга, а не снаружи. Значит, в ней нет смысла и стоит её снять. Я бы с этим не торопился. Вмешался в разговор уравнитель, исполнявший до этого роль молчаливого официанта и пожарного в одном лице. «Я исследовал и старался распутать энергетические потоки и линии, исходящие от Авроры и входящие к ней, и готов с вероятностью процентов 80 заявить, что печать всё же помогает ей сопротивляться подавлению кукловода, по крайней мере, пока она в человеческой ипостаси и бодрствует. Без неё порабощение воли, скорее всего, станет стремительным и необратимым процессом». «Вероятно, может быть, скорее всего, так вышло». Потянувшись за стаканом Рира с волшебной жидкостью, проворчал я: "Хоть что-то мы знаем, наверняка. То, что развиваться ситуация способна совершенно непредсказуемо". Фыркнул Альфа, отодвинув сосуд за пределы моей досягаемости. "Эта грёбаная магия. Плюс ты, детка".